Глава восьмая «Как ты узнала, — причмокивая губами, — говорит Харп, — что мне как раз хотелось съесть конфетку?» Я через плечо оглянулась на сидящего сзади напарника. Он сжимал в руке пакет с шоколадными конфетами, и глаза его оживленно блестели. «Ты что, держишь в пиджаке аварийный запас?» — спросила я. «Я? Это твои. Они лежали на заднем сиденье. Где-где?» «Здесь, в твоей машине, на пассажирском сиденье». Я завела мотор и озадаченно нахмурилась. «Это не мои. Там не было записки?» «Не, только конфеты. Может, от Дона?» Я покачала головой и выехала со стоянки. Дон от меня ушел. Бенедикт некоторое время осмысливал услышанное, лаская в руках упаковку с шоколадом. «И как ты себя чувствуешь по этому поводу?» «Не знаю». «Ты его любила?» «Не знаю». — Ты по нему тоскуешь? — Не знаю. — Да, пожалуй. — Не уверен. — Нет. — Напомни мне, чтобы я никогда не заводил с тобой роман. Я свернула налево на Джексон-стрит и взяла курс к больнице Мэрси Хоспитал, где был выписан рецепт на лошадиную дозу Секанала, где покойный доктор Бустер до 9 августа держал свой врачебный кабинет. Хотя расследование зашло в тупик, дело Бустера до сих пор числилось открытым. Ведущим следователем по делу был коп из полицейского отделения Палатайна по фамилии Ивенс. Хар поставил ему сообщение, в котором просил перезвонить. «Тогда от кого ж конфеты?» Я пожала плечами. «Не имею ни малейшего представления. Может, кто-то случайно положил их в мою машину?» «Со мной такие случайности не происходят». «А ты проверял? Может, у тебя там тоже мешок с гостинцами? Может, у тебя все заднее сиденье усеяно кондитерскими изделиями?» «Прекрати, ты меня распаляешь!» Я постаралась обдумать это странное явление. Когда мы садились, дверь была не заперта. Могла я ее так оставить? Вполне возможно. Какова вероятность, что кто-то вломился в мою машину просто за тем, чтобы подарить мне конфеты, особенно на стоянке перед полицейским участком? «Ты не возражаешь, если я...» — спросил мой напарник. «Лопай, не стесняйся». Бенедикт надорвал пластиковый пакет и, выудив мини-батончик, поднес к носу. «Пахнет нормально. Не думаю, что они начинены мышьяком. Разве тебя бы это остановило?» «Пожалуй, нет». Мой партнер развернул мини-батончик и засунул целиком себе в рот весь. Он жевал его почти минуту, издавая стоны наслаждения. «Может, это Билл за дело вещественных улик?» Рот Бенедикта уже наполовину опустел. Он всегда неровно к тебе дышал. Что, если таким способом он выразил свою любовь? Биллу скоро семьдесят лет. Нищие не выбирают, Джек. Хочешь одно? Уволь. Но ты не тушуйся. Он пробормотал слова благодарности и открыл следующую. И ты не знаешь никого, кто мог бы прислать тебе гостиниц? Никого. Я совсем одна в этом большом и жестоком мире. Господи, Джек, это действительно печально. — Ага. Если бы сейчас объявили награду самому большому в мире неудачнику, я бы и тут проиграла. — Во всяком случае, ты на этом не зацикливаешься. Я поддала газу, и пролетела перекресток как раз в тот момент, когда желтый свет стал меняться на красный. То был неоправданный риск, но я бы не дослужилась до лейтенанта в заправляемом мужчинами мире Чикагских правоохранительных сил, если бы не умела рисковать. «Ты могла бы попытать счастье в ленче вдвоем», — обронил Харп. «Что это значит?» «Это такая служба знакомств». «Матерь Божья!» «Я серьезно!» Аппетитно чавкая, он откусил кусочек конфеты. «Записываешься на прием к сотруднику агентства и отвечаешь на вопросы о себе. Потом они организуют для тебя встречу за ленчем с подходящим человеком по принципу взаимной совместимости». Все это заранее обговаривается, так что нет никаких неудобств, никакой обязаловки. А лучше напялить какие-нибудь штаны в обтяжку и прохаживаться на углу 32-й эстоуни. Хоть денег заработаешь, вместо того, чтобы выкидывать их на ветер». Бенедикт отправил в рот остаток конфеты. «Я только что прочитал об этом статью в «Чикаго Ридер». По-моему, идея совсем неплохая. Только извращенцы знакомятся таким способом». «Вовсе нет». Просто есть люди, у которых работа поглощает все время без остатка и которых тошнит от баров. Ну, значит, они там сведут меня с каким-нибудь извращенцем. Насколько я понял, прежде чем такой лень состоится, обе стороны должны согласиться навстречу. Что ты теряешь? Мое достоинство. Мое самоуважение. Чушь собачья. Нет у тебя никакого достоинства и самоуважения. О, боже. Я потрясла головой. Что с ним говорить? Я круто свернула влево и стремительно въехала на стоянку перед зданием больницы, где и припарковалась в грузовой зоне. Пока мы с Бенедиктом извлекали свои тела из-за не слишком просторных пределов моего видавшего вида авто, к нам ленивой походкой двинулся служитель парковки, мимикой выражая вполне недвусмысленное к нам отношение. Я помахала своим значком. Неудовольствие мгновенно сменилось почтительностью. Мы неторопливо приблизились к тому корпусу больницы, где вели прием частные врачи. Это было большое, гнетущее кирпичное здание, уродством соперничающее с не менее тягостного вида стационаром. Они стояли бок о бок. Громадные и коричневые, с осыпающимися кирпичами и заржавленными пожарными лестницами. Чикаго — город с грандиозной архитектурой, но в каждом стаде есть своя паршивая овца. «Я гляжу, ты никак не можешь...» Отделаться от своего соблазна, заметил я Харбу, указывая на кулек с конфетами у него в руках. Я подумал, не передать ли их в детское отделение. Само собой, если ты не возражаешь. Нисколечко, должна заметить, что я тронута твоей бескорыстной щедростью. Бернис говорит, если я еще раз толстею, никакого секса. Бессексуальная диета. Было приятной неожиданностью обнаружить, что интерьер этого унылого здания и ярко освещен, и довольно уютен. После краткого собеседования с дежурной сестрой за конторкой мы были направлены на пятый этаж. При жизни доктор Бустер был врачом-терапевтом. Он арендовал помещение совместно с доктором Эмилией Куздорф и доктором Ральфом Поттом, гинекологом и педиатром соответственно. Мы вошли в лифт вместе с красивой блондинкой и ее маленькой дочерью, которая беспрерывно хлюпала носом. Вид страдающего насморком ребенка напомнил мне, что у меня тоже слегка подтекает из носа. Так мне и надо. Нечего было вчера форсить. В следующий раз буду одеваться по погоде. Я принялась рыться в карманах в поисках бумажных платков Клинекс. Отправляясь на боевое задание, я не брала с собой сумку. Уж слишком громоздко и неудобно. Вот почему я предпочитаю блейзеры с большими карманами. Сегодня на мне был как раз такой. От фирмы Донна Коран. С подходящей юбкой, а также синяя блузка и черные туфли без каблуков. Каблуки еще одна помеха в нашей работе. К сожалению, на сей раз в моих карманах платков не оказалось. Я быстро рассмотрела запасной вариант воспользоваться взаменом галстуком Бенедикта, чудовищным изделием в зеленую и оранжевую полоску, в добавок широченным, такие фасоны устарели уже лет 30 назад. Он был также щедро усеян пятнами шоколада. Да. Может, Харп и отстает от моды, но умеет уравновесить это неряшливостью. Очевидно, Бенедикт разгадал мое намерение, потому что протянул мне пачку платков из своего кармана. Комнату 514 мы нашли без особых затруднений. На табличке рядом с дверью все еще значилось имя доктора Бустера. Приемная была полна рущих детей и обесстеленных мамаш. Я подошла к стойке дежурной сестры и сумела обратить на себя ее внимание. Я лейтенант Дэниелс. «А это детектив Бенедикт. У нас есть несколько вопросов относительно доктора Бустера». Девушка подняла на меня неправдоподобные зеленые глаза. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сообразить. Скорее всего, это просто контактные линзы. «Вы поймали убийцу?» «Нет, мэм, ещё нет. Вы знали доктора Бустера?» «Я работала у него в течение семи лет. Он был хорошим врачом. Он не заслужил такой участи». «Могу я узнать ваше имя, мэм?» У Бенедикта уже был на готове блокнот. «Растич! Мария Растич!» Зазвонил телефон. Она сняла трубку, произнесла несколько слов и переключила вызов. «Нам хотелось бы взглянуть на список пациентов. Мы уже передали такой список тому, другому офицеру. Увы, тот список мы уже видели. В нем не было Чарльза Смита, вообще никого по имени Чарльз. Мы хотели бы увидеть список» который бы и перекликался с фамилиями на рецептах. Доктор Бустер незадолго до смерти выписал рецепт на большое количество секанала. Кто-нибудь из его пациентов принимал секанал? Она нахмурилась и развернулась на офисном стуле к компьютеру. Несколько секунд нажимания клавиш, и она отрицательно покачала головой. Нет никакого секанала. — А как насчет пациентов доктора Куздорф и доктора Потта? — спросил Бенедикт. — Это относится и к ним. Ни одного такого пациента нет. Несколько лет назад мы прописывали канал при нарушениях сна, но сейчас предпочтительным средством является флюорозепам. У вас есть копии рецептов доктора Бустера? Тех, что он выписывает здесь, да, они должны быть в компьютере. Наша база данных позволяет извлекать информацию, исходя из имени пациента, номера страхового свидетельства, заболевания, даты посещения, даты записи на прием и выписанного рецепта. Могло так случиться, что доктор выписал рецепт вне своих приемных часов. Настеканал? Это было бы странно, ведь данное лекарство относится к медикаментам, применение которых находится под контролем, ко второй их категории. Я вообще не понимаю, с какой стати было его выписывать, будь то в приемные часы или нет. Но в принципе такое возможно? Конечно. Все, что в данном случае потребовалось бы доктору, это бланк рецепта. А из аптек звонят вам сюда, чтобы получить подтверждение на выписанный рецепт. Иногда. Но если это вне приемных часов, они могут продать лекарства и без предварительного звонка. Из больничной аптеки никогда не звонят. Тамошние фармацевты знают всех наших врачей. Я протянула свою визитную карточку. Благодарю вас, мисс Растич. Прошу вас позвонить, если вы вспомните что-либо могущее помочь. Если вас не слишком затруднит... Я хотела бы поговорить еще с некоторыми сотрудниками». «Конечно, нет. Я доложу о вас». Мы с Харбом провели еще час беседуя с персоналом Бустера и его коллегами-врачами. Все они в один голос повторили то, что уже сообщила нам зеленоглазая медсестра. Никто не знал, зачем Бустеру понадобилось выписывать рецепт на секанал И никто не знал того пациента, которому он мог понадобиться. Но, как бы то ни было, Бустер все-таки выписал этот рецепт что подтверждалось департаментом норм и правил штата Иллинойс, и некто, назвавшийся Чарльзом Смитом, получил по нему лекарство и, предположительно, использовал его при похищении нашей Джейн Доу. Если никто из конторы Бустера не мог его вспомнить, быть может, вспомнит принимавший рецепт фармацевт. Мы вышли из здания амбулатории и дошли до его уродливого собрата, где нас поджидала больничная аптека. Перед ней выстроилась очередь, Однако, одной из немногих привилегий человека, имеющего полицейский значок, является возможность проходить без очереди. Что и говорить, это вызвало раздражение дюжины людей, впереди которых мы влезли, но невозможно угодить всем и всегда. Фармацевт выглядел именно так, как и положено выглядеть аптекарю, лысеющий, средних лет, истинный американец, белая кость, в очках и белом халате. Звали его Стив, и он сообщил, что работает здесь уже три года. «Вы были на службе 10 августа». Он дважды сверился со своим графиком и сказал, что да, он действительно работал в тот день. «Вы не помните, как в тот день отпустили по рецепту 60 мл жидкого сиканала?» В его каре глазах зажегся огонек. «Да, да, помню, этот заказ практически истощил наши запасы!» «Не могли бы вы описать, как выглядел тот человек?» Его лоб пошел морщинками. «Это был мужчина!» «Вот что я точно помню. Но как он выглядел...» «Нет, тут я пас. Через мои руки проходят сотни рецептов в день. А это было два месяца назад». «Не было ли в его наружности чего-нибудь необычного? Может, очень высокий, или, наоборот, приземистый, старый или молодой, цвет кожи, глаз?» — спросил Харп. «По-моему, он был белый. Ни молодой, ни старый, но я не уверен». «Не был ли он горбатым?» — вмешалась я, вспомнив психологический профиль, выданный ФБР. Бенедикт иметнул в меня обалделый взгляд, но из уважения к званию не стал расспрашивать в присутствии штатского лица. «Вы имеете в виду как квазимода?» — спросил Стив. Я почувствовал себя дурой, но кивнул «Нет, я бы тогда запомнил». Приобрел ли он также и шприцы вместе с секаналом? «Я не уверен. Позвольте мне проверить». Он подошел к своему компьютеру и нажал несколько клавиш. «Вот он, рецепт!» — Стив указал на экран. «Выписан на имя Чарльза Смита. Больше этот человек нигде не значится в нашем компьютере. Об иглах тоже ничего нет. Единственное, что он приобрел у нас, — это секанал». «У вас есть изначальный рецепт, тот, что написано написан от руки?» «Нет, мы их выбрасываем в конце недели». «Как вы определяете, настоящий рецепт или поддельный?» «Я полагаю, что сфальсифицировать рецепт возможно, но кто, кроме самого врача, может знать, сколько именно миллиграммов тетрациклина требуется для борьбы с респираторной инфекцией? Что же касается медикаментов, относящихся к классам В и С, тех, которые потом можно загнать на улице, по поводу их мы звоним врачу, чтобы уточнить. Насчет того лекарства вы звонили? Нет, я помню, что подумывал это сделать». Но было уже 8 часов, и приемная доктора Бустера закрылась. Кроме того, я узнал подпись доктора Бустера. Хотя выписанное количество меня насторожило, все вроде бы казалось все подлинным. Я шмыгнула носом, ломая голову над этой загадочной ситуацией. «Простудились?» — спросил Стив. «Непреднамеренно. Я бы рекомендовал антигистаминовые препараты. Они отпускаются без рецепта». — Воздерживайтесь от назальных спреев, они вызывают привыкание. — Буду иметь в виду. Я протянула ему свою карточку. — Если вас не затруднит, мне бы хотелось, чтобы вы зашли к нам после работы и встретились с полицейским художником. Посмотрим, нельзя ли получить изображение этого человека. — Я, правда, его не помню. Наш художник очень хорош в своем деле. Он умеет помочь людям вспомнить. Это крайне важно, Стив, поверьте. Это Чарльз Смит — Зверски убил двух человек. «Что бы вы нам ни предоставили, все равно это больше того, чем мы располагаем на сегодняшний день». Фармацевт кивнул, обещая заскочить. Мы с Харбом покинули аптеку, сопровождаемые язвительными взглядами людей, которых обскакали в очереди. В частности, одна пожилая женщина обрела меня таким презрением, что от него молоко могло свернуться. Я хотела было одарить ее тем же самым, но сочла, что это будет мелко и банально так что больницу мы покинули без приключений. «Что там насчет конфет?» — спросила я Бенедикта, когда мы вновь забрались в мою машину. «Как там с передачей их больным детям?» «Я подумал, что сладкое вредно для зубов. Да и вообще оно детям вредно. Не та эта пища, чтобы кормить ею больных детей. Как отважно с твоей стороны в одиночку тащить на себе бремя этого вреда. Хочешь одно? Давай, если ты в состоянии с ней расстаться. «Только одну. Я забочусь о твоем здоровье, Джек!» Он протянул мне батончик, и я выехала со стоянки. Держа одну руку на рулевом колесе, я зубами разорвала обертку и уже собралась было сунуть конфету в рот, как Харп вдруг пронзительно вскрикнул и захрипел. Сначала я подумала, что его рвет, но это была не рвота. Изо рта у него выливалась кровь.